В общем, взял я покрепче штык-нож прямым хватом, тихонько вышел из-за дерева и направился к немцу. Коротко стриженная трава хорошо смягчала шаги, пружиня под подошвами, словно ковер. Хотя так-то можно было особенно и не скрываться. СССР был на стрессе и между нервными затяжками бормотал про себя что-то типа не люди распоясались, забыли, кто они, а кто истинные арийцы». «Я в немецком языке не очень», Так достаточно, чтобы понять, о чем речь, не более. У нас во французском легионе был один немец по имени Курт, который доставал всех игрой на губной гармошке, пока ее Капрау не отобрал и не сломал. От скуки тот немец в редкие свободные минуты пытался общаться со служивцами не только по-французски, который знал примерно так же, как и я, но и на своем родном языке. Поскольку на память я никогда не жаловался, кое-что в голове осталось — Плюс, когда меня судьба закинула в начало Великой Отечественной войны, хочешь, не хочешь, а в немецком я неплохо подковался. Короче, подошел я к этому эсэсовцу, похлопал его по плечу, и когда он повернулся с вылупленными от удивления глазами, рубанул ему под дых тот же самый нижний крюк рукой, который он отвесил девушке. Правда, не стесняясь сложился от души, резко вкрутив корпус в удар. Попал куда надо». Но эсэсовец оказался опытным бойцом. Сам сломался пополам за долю секунды до того, как мой удар достиг цели, значительно этим его ослабив. И тут же попытался сделать борцовский проход в ноги. Я с борьбой не очень дружу. Это все-таки скорее спорт, чем реальная уличная драка. Пока одного ломаешь лежа на асфальте, второй в это время стучит тебе сапогами по голове. Но в схватке один на один борьба может быть очень эффективной. Потому у ударника против борца арсенал невелик. В основном это работа по болевым зонам. Атака глаз, горло, гениталий. А если видишь, что борец пошел в ноги, дело плохо. Коленом в лицо бить опасно. Если середина бедра, или еще хуже коленная чашечка, во враже лоб попадет, то от боли сам в калач свернешься, без посторонней помощи. Потому при такой атаке выход у нашего брата только один. Я резко рванул таз назад, вместе с ногами, разумеется, оттащив себя таким образом на полметра назад и всем весом обрушился на шею эссовца, выставив предплечье правой руки перпендикулярно его шее. Такой удар запрещен во всех видах спортивных единоборств из-за своей высокой травматичности, и даже название у него характерное «гильотина». Что в спорте он запрещен, это правильно, так как смещение шейных позвонков от такого удара запросто может отправить соперника по рингу на тот свет. Но в реальном бою все ограничения спортивных поединков лишь вредят. Потом лучше их оставлять на ринге. Иначе противник, которого натаскивали не занимать первые места на пьедестале, а калечить и убивать голыми руками, очень быстро покажет разницу между спортом и дракой не на жизнь, а на смерть. Можно было рубануть посередине шеи, и тогда фашист с высокой вероятностью отъехал бы в Вальхалу немедленно. Но он был нужен мне живым, потому удар пришелся по затылку. Предплечье рвануло болью. Все-таки этот смертоносный удар рассчитан на мягкую шею, а не на твердую кость. Но нужного эффекта я достиг. Кассесовец, не достав длинными руками до моих ног считанных сантиметров, со смачным чавканием впечатался лицом в мраморную плитку. Во все стороны брызнула кровь, словно кусок только что отрезанного мяса на тропинку шлепнулся. Понятное дело, в ближайшие пару месяцев фашист для противоположного пола будет выглядеть крайне непривлекательно, если доживет, конечно. Получить хорошо отработанные гильотины по затылку — это почти на сто процентов нокаут, особенно если после этого еще и хари приложится об камень. Немец как рухнул, так и остался лежать растопырив длинные и бледные скрюченные пальцы, будто на рояле играть собрался. Готов, стало быть. Я взял эсэсовца за плечо, перевернул. Да, как и предполагалось, не морда, а кровавое месиво. И глаза закатились под лоб между век, белки, как у ктулху. Стало быть, я немного перестарался. Если не принять экстренных мер, фашист может, не приходя в сознание, и копытами щелкнуть поэтому следовало поторопиться, пока еще кто-то не решил прогуляться в парке. Например, ударенная девица, решившая, что ради любви не стоит обращать внимания на пару синяков. К сожалению, распространенное заблуждение из Сирии «бьет, значит, любит». По мне, как если мужик поднял руку на женщину, то любит он ее примерно, как боксер, свою грушу, не более того. Кровь на мраморе, и она скоро подтер белым носовым платком фашиста, найденным в его кармане. После чего быстренько уволок хозяина платка вглубь парка, подальше от тропинки, поближе к теням, падающим от дубовых ветвей. Фашист подвернулся очень кстати, так как мне нужна была информация о месте, куда я попал, а также о том, где здесь искать Гепхарда. Но сначала нужно было обыскать пленника, а потом привести в чувство, так как приложил я его серьезно. Обыскав эсэсовца, Я стал обладателем такого же кольца с черепом, который был у меня на пальце. Именно был, так как, похоже, этот артефакт оказался одноразовым. После того, как я активировал портал и прошел через него, у меня на пальце остался лишь черный ободок. Кольцо разрушилось, выполнив свою функцию. Но теперь у меня был аналогичный трофей, который я надел на палец, прикрыв им черный ободок от слегка подкопкившейся кожи. Помимо кольца мне достались. Аккуратный, незнакомый мне пистолет с маркировкой СУС на бакелитовых щечках рукояти. Кинжал на цепном подвесе, состоящем из бляшек, украшенных рунами и черепами. Удостоверение личности со знакомым орлом на лицевой стороне. Пачка сигарет. Золотая зажигалка. Перевая чернильная авторучка с пером и корпусом из того же металла. Связка ключей. Стальные мини-наручники для пальцев. И записная книжка переплет который был украшен необычным рисунком, природу которого я не сразу понял. А потом дошло. Книжка была обтянута хорошо выделанной кожей с нанесенным на ней рисунком, выполненным позеленевшей тушью. Звезда с серпом и молотом внутри, под которым было теснение выполнена надпись на немецком. Каждому свое, сделано в концлагере. Я взял было в руки эту книжку, и тут же выронил, поняв, что у нее за переплет. Эсэсовец таскал с собой обтянутый человеческой кожей сувенир из печально известного концентрационного лагеря. Помнится, работала во время войны в одном из фашистских концлагерей «Садиска», которая снимала кожу с заключенных, имеющих на теле татуировки, и делала подобные сувениры. Я только читал об этих ужасных предметах, но самому видеть не доводилось. Много я чудовищного повидал в различных аномальных зонах розы миров. Но то, что увидел сейчас, пожалуй, было самым страшным кошмаром. То, что я взял в плен конченного морального урода, сомнений не было. Что ж, тем хуже для него. Значит, в методах допроса можно не стесняться. Тем более, что эсэсовец вроде начал приходить в себя. Пока он окончательно не очухался, я снял с него всю униформу и примерил на себя, Ибо внедряться в фашистский город в моем черном бронекомбезе было как минимум неразумно. Брюки подошли нормально. Сапоги оказались на размер больше. Ничего, вторые трофейные носки поверх своих надену — и норм. А вот китель с рубашкой в плечах оказались узковаты. Пришлось сзади разрезать вдоль и то, и другое, накинув сверху более просторный плащ с утепленной подкладкой. Ремень с портупеей, кобура с пистолетом, кинжал на цепи и фуражка с серебряным черепом дополнили маскарад. Пора было будить фашиста, который все никак не мог окончательно вернуться в этот мир из полуобморочного состояния. На всякий случай я соединил ему за спиной большие пальцы его же наручниками, после чего резко нажал на две болевые точки под нижней челюстью. Не особо гуманный метод реанимации — но церемониться с любителем жутких сувениров из концлагеря я не собирался. Эффект от подобной реанимации подобен удару электрического тока. СССР сдернулся, и тут же добавилась боль в пальцах от его же наручников, что помогло пленнику окончательно прийти в себя и увидеть клинок-штык-ножа, приставленный к глазу. Говорить будем. Скучным голосом на немецком поинтересовался я. Видимо, с сильным акцентом, так как фашист рассмеялся, натянутой искусственным смехом, а, отсмеявшись, процедил сквозь зубы. «Мне не о чем разговаривать с интерменьшим». «Понятно. Эсэсовец боялся, голос его выдал, но надо отдать ему должное, держался хорошо. Можно было, конечно, перейти ко второй фазе экспресс-допроса, выколов один глаз, и, приставив острие штыка ко второму, повторить вопрос. Но у этого метода есть недостаток». Допрашиваемый может вырубиться от болевого шока. Или сойти с ума от ужаса и осознания невосполнимой утраты. Такие случаи известны. А мне никак нельзя было терять такой источник информации. Судя по витому погону и петлице с изображением дубового листа, я отловил целого фюрера, то есть эсэсовского полковника. Второй раз так сто процентов уже не повезет. Были, конечно, и менее радикальные способы допроса. Например, слегка взрезать щеку и потянуть за лицевой нерв, или аккуратно ввести штык в ноздрю, слегка проталкивая его вверх по мере поступления неискренних ответов. Но все это чревато воплями, которые придется жестко пресекать, дабы в парк не набежали любопытные, желающие посмотреть, кто ж так истошно орет в этом царстве красоты и гармонии. Да я не люблю я, если честно, эту неаппетитную возню, которую использую лишь в случае крайней необходимости. И тут меня самого словно током ударило изнутри. В памяти вдруг всплыли слова Гебхарда «Ты стал псиоником». Я ментальным ударом разрушил барьеры, поставленные самой природой ограничивать силу людей. Кто такие псионики, я знал прекрасно. В Чернобыльской зоне, например, это мутанты, человекообразные существа, способные силой мысли подчинять своих жертв заставляя тех выполнять свои приказы. Надо же, как интересно девки пляшут. Попробовать, что ли? Я попробовал, представив, как вхожу в голову фашиста, словно в дом. Ударом ноги выбивая воображаемую дверь, снося естественную защиту разумного живого существа от проникновения в святая святых. И вот я уже внутри большого чердака, заставленного коробками. Большими, поменьше и совсем крохотными. Причем коробки эти не стояли на месте, а вяло, словно в невесомости, перемещались туда-сюда. Некоторые из них были открыты, и в них отчетливо виднелось содержимое. В одной — пульсирующая биомасса синюшного цвета. В другой — мешанина из сломанных детских игрушек, преимущественно кукол с оторванными головами и конечностями. В третьей миниатюрный древний кинопроектор, проецирующий на крошечный экран черно-белый фильм где худой и жилистый мужчина представительной внешности методично лупит ремнем пацана лет десяти, перегнув его через колено. Причем пацан не кричит, а лишь вздрагивает от каждого удара, немигающими глазами разглядывая воображаемую точку на засиженной клопами стене. Я так и не понял. Я эдаким странным образом вижу содержимое черепной коробки эсэсовца, Или же ему удобнее в таком коробчатом формате представлять свои мысли, чувства, переживания и воспоминания? Но как бы там ни было, перед моим внутренним взором предстало то, что принято называть «личностью человека», и выглядело оно именно так. При этом я осознавал, что могу одним легким прикосновением подробно ознакомиться с содержимым любой коробки. Словно я в библиотеку пришел. Выбирай любую книгу, читай не понравится, бери другую. Но у меня не было времени копаться в содержимом головы фашиста, сочируя, что мне понадобится, а что нет. При этом я знал, что снаружи, за дверью, которую я мысленно вынес ударом ноги, находится мой чердак, гораздо больше по размеру, чем тот, куда я попал. И тогда я просто представил, что все эти коробки оперативно переезжают на мою территорию. И коробки, послушно выстроившись в цепочку, поплыли к выходу. Я не знаю, сколько мгновений в нормальной реальности занял переезд, но подозреваю, что очень быстро. Последняя коробка нырнула в пустой дверной проем, и следом за ней вышел я. Мой ход мысли был простым и логичным. Чем ковыряться в чужой голове, проще перезагрузить всю информацию в свою. Ибо всяко проще фильтровать инфу в своей голове, чем пытаться выудить из чужой крупицы чего-то полезного. Я перешагнул порог отделяющий чужой чердак от моего, пристыкованного к нему намертво, и разорвал ментальную связь. Вот оно значит, каково быть псиоником. Вторжение в чужой разум, где все, что человек считал своим личным, неприкосновенным сокровищем, лежит пред тобой, словно товары в лавке. Бери любой, пробуй, исследуй, а хочешь, забери насовсем. Хотя насовсем, наверное, все-таки лучше не надо. Фашист сидел, прислонившись спиной к дереву и не мигая, уставившись в одну точку. Из полуоткрытого рта на подбородок стекала струйка слюны, но эсэсовец не спешил ее вытереть. Она ему нисколько не мешала. Ему сейчас вообще все было по барабану. Как свежему трупу, в котором медленно затухают жизненные процессы. Видел я такое в зоне, когда после атаки псионика человек превращается в овощ. Значит, вот как оно происходит на самом деле. Просто в голове становится стерильно, как на складе, из которого вынесли все подчистую. Первая моя мыслью была, переборщил я, все-таки нельзя так с живым человеком. И тут же пришла вторая. С человеком и правда нельзя. А с тем, кто должен был сдохнуть на веселице 12 лет назад, но почему-то не сдох, можно как угодно. Я повернулся и неторопливо направился к выходу из парка. Конечно, эсэсовца скоро найдут. И, конечно, установят личность. Но на это потребуется время, которое сейчас было моим единственным козырем. Как только местные фашисты поймут, что некто ограбил их штандартным фюрера в буквальном смысле подчастую, включая содержимое головы, на уши встанет весь город. Потому дорога была каждая минута. Но торопиться никогда нельзя, если не хочешь привлекать внимание. Потому я и шел не спеша, прогулочным шагом, попутно анализируя свой самый главный трофей. Его я разместил на условном складе моей головы, в котором еще сам не особенно разобрался. Оказывается, псионик как бы видит свой мозг изнутри, причем так, как ему удобно, и при этом может регулировать происходящие в нем процессы. Мне было удобно видеть стеллажи, на которых аккуратно в подписанных ящиках хранилась нужная мне информация. Ящик эсэсовца был доверху набит коробками, которые я забрал с его склада, но я прекрасно видел содержимое каждой. Там было все. Вся его жизнь. Преимущественно пресная и неинтересная. Для него были очень важны его детские и юношеские переживания, которые, как он считал, сформировали его личность. Они занимали очень существенную часть коробки. Но их я быстренько, чтоб не мешались, отправил в утилизатор в виде большой безотходной мясорубки, которую сам себе и придумал. Туда же полетели мечты о карьерном росте, деньгах, красивых женщинах и какой-то подводной вилле. Все это были объемные, но совершенно для меня бесполезные коробки. В результате такой сортировки я отобрал то, что было для меня однозначно полезно. Прежде всего, немецкий язык который я бережно поставил на стеллаж рядом с русским, английским, французским, японским и старославянским. Хороший хабар, ничего не скажешь. Не знаю, конечно, как у меня получится с произношением, но понимать я наверняка теперь буду собеседника на уровне носителя языка. А еще на особой полке разместилась коробка с секретными данными о том месте, где я сейчас находился. Как я и думал, кольцо Гебхарда перенесло меня в Антарктиду на секретную базу нацистов, выживших после Второй мировой войны. Оказывается, как только Гитлер пришел к власти, первым делом он послал экспедицию в Антарктиду на открытую Амундсеном землю королевы Мод, где великий исследователь нашел загадочный артефакт древней цивилизации в виде хрустального черепа. И экспедиция увенчалась успехом. По толще антарктического льда. Немцы нашли то, что превзошло все их самые смелые ожидания – древнюю военную базу арийцев, воинственного народа, жившего на территории современной Индии. Фюрер дал команду приступить к немедленному освоению земель предков и открыл практически безлимитное финансирование проекта. За относительно короткое время, усилиями тысяч перенаправленных туда военнопленных, подземная антарктическая база превратилась в город, Получивший название «Новая Швабия» или «База 211», где немецкие ученые спешно порядке пытались воссоздать чудо-оружие, наследие существ, живших на Земле многие тысячелетия назад. Их усилия уменьшались успехом, правда чудо-оружие гитлеровцам не помогло. Война закончилась до того, как фашисты окончательно разобрались в древних чертежах и созданные ими три образца атомной бомбы попали в руки американцев. Один образец для эксперимента был взорван ими в пустыне Невада, после чего два других были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Впрочем, в руки фашистов попали не только чертежи атомной бомбы. В 1946 году американцы попытались уничтожить новую Швабию. Вполне обоснованно опасаясь создателей атомной бомбы, они послали к берегам Антарктиды военную эскадру адмирала Берда, которая потерпела сокрушительное поражение от летающих дисков нацистов и, потеряв два корабля, еле унесла ноги. Разумеется, после возвращения потрепанной эскадры в Америку все, что касалось новой Швабии, было тут же засекречено правительством США, адмирала Берда упрятали в сумасшедший дом, а с недобитыми фашистами было принято решение не воевать, а договариваться, так как те дали понять всему миру, что новое государство, обосновавшееся в Антарктиде, имеет оружие, способное просто-напросто уничтожить этот мир, и сделает это в случае реальной угрозы их государству, так как терять им нечего. Вместе с тем фашисты донесли до правительств ведущих держав, что не собираются претендовать на что-то большее, нежели уже занятая ими территория, и готовы к разумному сотрудничеству, в обмен на секретность существования новой швабии, для основного населения земного шара и обещание не лезть в ее внутренние дела. В результате эти условия были приняты ведущими мировыми правительствами планеты, и сейчас в 1957 году шли активные переговоры насчет подписания договора, запрещающего в районе Антарктики любые мероприятия военного характера. Вот такую ценную инфу скачал я из головы сосовца. И помимо нее еще кое-что. По крайней мере, Теперь я точно знал, куда именно мне нужно идти. Я вышел из парка и направился к своей машине. Штандартер-фюрер знал толк в автомобилях своей родины, которые в новую швабию, похоже, поставлялись без особых проблем. Я сам в легковых ретромашинах машинах не великий спец, но в голове фашиста была отдельная коробочка, наполненная под завязку гордости и восхищением его трехсотым мерином. Автомобиль, правда, выглядел очень круто, даже по меркам современного мне мира. Черный, блестящий, излучающий солидность и благополучие его хозяина. Я не скажу, что сильно удивился, увидев возле машины дамочку, ударенную фашистом. Щека у нее заметно распухла, под глазом завтра будет вполне себе взрослый фиолетовый фингал. Однако, судя по ее ищущему взгляду, это ее не особо заботило. Я мысленно коснулся ее мозга и брезгливо поморщился от обилия заготовленных фраз «Я была не права, прости, больше такого не повторится». На фоне этих фраз отчетливо виднелись очертания небольшого ледяного коттеджа, тот самый крутой автомобиль, возле которого она стояла, и сейф приличных размеров, наполовину забитый пачками рейсмарок нового образца. И где-то там, далеко на горизонте, Моя чело черная, глухая ненависть, придавленная тяжеленной плитой здравого смысла. Наверное, я поступил неправильно, ибо каждый человек волен распоряжаться собственным разумом, телом и своими желаниями. Но я не мог поступить иначе. И если быть до конца честным перед собой, мне хотелось понять, насколько далеко простираются мои столь неожиданно открывшиеся возможности псионика. В общем, я сосредоточился и направленным ментальным ударом похожим на кроваво-алый выброс из недр разрушенного ядерного реактора, разнес к чертям-красособачьим эту плиту здравого смысла, высвободив похороненную под ними черноту. А потом мне стало страшно, когда я увидел, как эта волна цвета ночи, высвободившись, мгновенно превратилась в цунами, мигом поглотившая и сияющий коттедж, и автомобиль, и сейф, и заранее заготовленные фразы. Движение черной волны было настолько стремительным и ужасающим, что я на всякий случай поспешил покинуть сознание девушки, немного офигев от того, что я натворил. Надо ли было настолько радикально менять чужое сознание и оправдано ли это с моральной точки зрения, я не знал. Но эксперимент нужно было довести до конца. И я довел его, натянув на свою физиономию лицо Фюрера словно маску почему-то мне показалось, что это должно сработать. Рассуждая логически, это выглядело так. Человек бросает на меня взгляд, и его мозг обрабатывает полученную информацию, сверяясь со своим складом на предмет, есть ли там на полках изображение похожей физиономии. И если таковое находится, происходит процесс узнавания. Так почему бы вместо того, чтобы каждому встречному поперечному транслировать «я тот самый Инфюрер, лазая ему в мозги, сразу не наложить себе на лицо информационную матрицу, отражаясь от которой чужой взгляд принесет в мозг своего хозяина те сведения, которые нужны мне. Я не ждал, что у меня сходу получится такой трюк, но, видимо, я не зря в зоне не раз пересекался с мутантами-псиониками, неплохо изучив их повадки и приемы запудривания сталкерских мозгов. Потому что все получилось как нельзя лучше. Я был уже в нескольких шагах от машины, когда глаза девушки, наверное, раз в третий скользнули по моему лицу, и я понял по ее слегка удивленному взгляду, что она меня узнала. Видимо, первая реакция была, как я могла не увидеть его сразу, но она тут же была раздавлена черной волной, рвущейся наружу из разума девушки. Признаться, я подумал, что она попытается меня пристрелить, Тем более, что у нее на поясе висела пистолетная кабура, и заранее приготовился реагировать соответственно. После того, как я уничтожил ее здравый смысл, она вполне могла развернуться и уйти, но не сделала этого. Эффект знает, что у нее сейчас было на уме. Снова лезть в мозг, заполненный столь сильными эмоциями, не хотелось, потому я был готов к любому сценарию развития событий, который на деле оказался не самым жестким из возможных. Девушка подошла ко мне и с чувством, словно отрубая топором угловатые немецкие слова, произнесла «Я задержалась здесь только для того, чтобы сказать, как я тебя ненавижу». Произнеся это, она отвесила мне довольно жесткую пощечину, от которой, пожалуй, у Фюрера мог бы слегка подправиться прикус. Но я расслабил шею, довернув голову в сторону вектора удара, потому для девушки пощечина показалась увесистой и смачной, а у меня лишь щека слегка обдесно хлопнула, не причинив моей челюстно лицевой системе никакого ущерба. «И тебе всего наилучшего», — совершенно искренне сказал я, после чего сел в машину и уехал.